Глава 12. Оксфорд, Кембридж и Лоэн "Приветствую", произнёс полковник Пайковый, выдыхая клубы дыма. "Прошу прощения за столь неожиданный вызов, но я решил, что лучше встретиться с вами лично. Как я полагаю, вы знаете, что в последнее время у нас происходили неожиданные вещи", сказал Томи. "Вот как? А почему вы думаете, что мне об этом известно?" потому что вам всегда всё известно, полковник Пайковый засмеялся. А, цитируйте меня в моём же присутствии. Да, я действительно так говорил. Мы действительно знаем всё. Для этого мы здесь и сидим. Она действительно еле-еле спаслась я о вашей жене, как вы понимаете. Ничего подобного. Но всё действительно могло закончиться довольно плачевно. Думаю, что вы уже знаете все детали. Или хотите, чтобы я рассказал вам? Если хотите, то вкратце. Кое о чём я ещё не слышал, сказал полковник Пайковый, а именно о Лоингрине. Улыбка курица, вот она. А ваша жена, знаете ли, большая умница, сразу всё поняла. Звучит совершенно по-идиотски, но смысл во всём этом есть. Сегодня я привёз вам результаты, пояснил Томми. Мы прятали их в жестянке для муки до того, как я отправился к вам навстречу. Я не хотел доверять их почте, и правильно. Они в жестяной коробке, хотя это не жесть, а металл получше, и лежали в лойн в голубом лойн в Кембридже, с садовым фаянсовым табуретом викторианской эпохи. Э, я сам помню такие. У меня в деревне жила тётушкой, у которой было два таких. Содержимое тайника очень хорошо сохранилось. Было зашито в брезент. Внутри, скорее всего, письма. Наверное, они успели здорово разрушиться, но полагаю, специалисты, уверен, что с этим мы успешно справимся. Вот эта коробка, сказал Томми. Кроме того, у меня для вас список тех вещей, которые мы сочли необходимыми записать. Тапинс и я об этих вещах или упоминалось в разговорах, или нам о них специально рассказывали. имена Три или четыре. сами Оксфорд и Кембридж, а также упоминание о том, что их выпускники останавливались в доме. Правда, я не думаю, чтобы это было важным, потому что основным во всем этом было привлечь внимание к фаянсовым табуретам. Да, да, да. Но мне кажется, что здесь есть еще парочка интересных вещей. После того, как в нас стреляли, продолжил Томи: "Я немедленно сообщил об этом в полицию и правильно сделали". На следующий день меня пригласили в участок, где я встретился с инспектором Норрисом. Раньше я с ним никогда не встречался, по-видимому, это новый работник. "Да, и, возможно, выполняющий специальное задание", заметил полковник Пайковый и пустил кольцо дыма. Томи закашлялся. "Думаю, что вы сами о нём всё знаете". Я о нём знаю, подтвердил полковник. Мы здесь всё знаем, с ним всё в порядке. Инспектор отвечает за это расследование. Местные скорее всего смогут определить, кто за вами следил и расспрашивал про вас. А вы не думаете, Бэрсфорд, что вам лучше уехать из дома на какое-то время и захватить с собой жену? Не думаю, что мне это удастся. Вы хотите сказать, что она не согласится? переспросил полковник. Ещё раз, если позволите, сказал Томи, вы действительно знаете всё. Я не думаю, что Тапинс можно оторвать от всего этого. Не забывайте, что Рана её не опасно, она хорошо себя чувствует и теперь понимает, что мы мы вышли на что-то реальное. Правда, мы не знаем ни что это такое, ни что мы в конце концов можем найти, ни что нам делать дальше. Продолжайте идти по следу, посоветовал Пайковый. Это единственное, что можно сделать в создавшейся ситуации. Он постучал ногтем по металлической коробке. Это маленькая штучка, хоть что-то до расскажет. Из того, что нам всегда хотелось узнать, кто много-много лет назад запустил весь этот механизм и кто выполнял грязную закулисную работу. Но ведь я знаю, что вы хотите мне сказать. Вы хотите сказать, что кто бы это ни был, он уже давно мёртв. Это верно. Но тем не менее, Мы узнаем, что происходило в то время, кто был вдохновителем, а кто помощником, кто унаследовал дело или же продолжал заниматься тем же самым все эти годы. Это могут быть люди, которые на первый взгляд мало что собой представляют, но на поверку оказываются более могущественными, чем мы о них думаем. Кроме того, мы можем узнать имена людей, которые контактировали с этой группировкой. У нас теперь везде одни группировки, в которые сейчас могут входить совсем другие личности, но сохранившие ту же идеологию, ту же любовь к жестокости и насилию, и которые продолжают поддерживать контакты с другими группировками. Некоторые из последних вполне безобидны, а вот другие гораздо опаснее, именно потому, что это группировки. Это, знаете ли, неизбежно. Мы выучили это за последние 50-100 лет. Выучили что когда люди сходятся вместе и образуют сплоченную банду, они могут достичь такого, что и в голову иногда не придет. Кроме того, они способны заставлять других людей работать на себя. А можно вопрос? Спрашивать может каждый, ответил полковник Пайковый. Мы все знаем, но не всегда отвечаем на вопросы. Это вы тоже должны знать. Имя Соломон вам что-то говорит? А, мистер Соломон», — повторил полковник. А где вы о нём слышали? Мне назвал его инспектор Норис. Понятно. Замечу, что если вы будете выполнять указания Нориса, то с вами всё будет в порядке, в этом можете быть уверены. Могу также сказать, что лично с Соломоном вы никогда не встретитесь. Он мёртв. Это я тоже знаю, вставил Томми. Знаете, да не совсем, продолжил полковник. Мы иногда используем это имя. Полезно, знаете ли, иметь имя, которое можешь свободно использовать. Имя реального человека, которого уже нет с нами, но который всё ещё пользуется заслуженным уважением соседей. В лавры вы попали по чистой случайности, но у нас появились серьёзные надежды на то, что с вашей помощью нам может повести. Однако я не хочу ставить под угрозу вас или вашу супругу, так что подозревайте всех и вся. Это единственно правильная линия поведения. Я доверяю только двоим. Один из них Альберт, который служит у нас не одно десятилетие. Да, я помню Альберта. Такой рыжеватый мальчик, правильно? Он давно уже не мальчик. А кто второй? Мой пёс Ганебал. Хм. В этом что-то есть. Кто там? Кажется, доктор Вотс? написал гимн, который начинается со слов: "Собаки любят кусаться и лаять, такими их создал Бог". У вас какая порода? Немецкая овчарка? Нет. Манчестерский терьер. Ах, это традиционная расцветка чёрная с рыжими подпалинами. Не такая большая, как доберман-пинчер, но серьёзная собака, которая знает своё дело.